Также же они и сейчас сидели с Николаем и с удовольствием и взаимной приятностью беседовали, глядя вдоль по улице. «А все-таки теперь куда лучше прежнего стало!» «Как же можно?» — сказал Федор, доставая свой красный кисет с махорчиками по углам. «Не сравнишь. Возьми хоть то, что вольные люди, ведь обсуждать можем. На что лучше?» И руки теперь развязаны. Ведь если бы не мужики наши сиволапые, каких бы делов натворить можно? Школ бы настроили, мастерских, больниц этих. Только бы руки приложить. С одного маху бы сделали, сказал Федор. А прежде, как язык протянул, сейчас тебе по затылку. Это сейчас крышка. А голова какая была, продолжал Николай, чисто тебе в тумане. Мысли этих уйма, можно сказать, а протянуть языка не смей. Тебя, может, осенило, а ты молчи. Это что там? Слова не давали сказать. А язык теперь возьми, продолжал возбужденный Николай. Ведь прямо развязался, можно сказать. Бывало, к помещику придешь, станешь передний, как холоп, выйдет тебе хозяин. «О деле еще туда-сюда выразишь, а хочется по душам поговорить, и нету ничего. Язык как суконный». «Верно, верно!» – отозвался Фёдор. «Бывало, на сходке выйдешь, пик-миг, трех минут проговорить не можешь. На сходке ты еще так сяк, свои люди, а вот один раз на суде у Земского срезался. Главное дело, там руками махать нельзя, а я без рук говорить никак не могу». Не можешь? Никак. Мне первое дело, чтобы руки были свободны. Начну, бывало, говорить, помню еще, столяриху взялся защищать, холсты потаскала. Начал бойко, так, а Земский говорит, не махай руками. Я и забыл, что дальше. Только соберусь с мыслями, подниму правую руку, а он не опять, опусти руки. А теперь, пожалуйста, махай сколько хочешь. «Никто тебе слов не скажет». «Теперь насчет этого свободно», — сказал Федор. «Ведь это шутка сказать. На Медне два часа без перерыва говорил», — сказал возбужденный Николай. «Все диев дались. Огородник взялся после тебя, так больше часу не мог». «Это у меня еще горло болело». «Нет, а ты заметь, все-таки час даже Огородник говорил». «А прежде тот же Огородник. Много он тебе наговорить мог». Пяти минут не выдержал бы. Ежели бы вот так на середку поставить и двух минут не проговорил бы, сказал возбужденный Федор. О чем калякаете? спросил, подходя к приятелям печник. Да вот говорим, что в нынешнее время не в пример лучше стало. Язык и руки, можно сказать, развязались, отвечал Николай. Федор, сидя на заваленке, посмотрел на печника, ожидая, что он скажет. Но печник... Ничего не сказал и молча сел на заваленку. «Где ты, нечистый, шляешься?» — послышался бабий голос. «Лошади стоят непоины, коровам корму не дадено. Завел опять свои гусли-то». «Это тебя кличут», — сказал Федор Николаю. «Слышу». «Иду сейчас». Он нехотя поднялся и, прощаясь, сказал мрачно. «Вот баббы этих еще к черту надо». Печник посмотрел ему вслед и сказал, вот мельница-то пустая, мелит-мелит, прям слушать тошно. того вот и маемся без хлеба, что насели нам на шею такие-то вот говоруны. Какая-то жизнь подошла, скажи на милость. Федор молча махнул рукой, сплюнул и потом сказал, да, без хлеба беда, а прежде и хлеба было сколько хочешь, и всего, баранок бывало из города сколько хочешь, Каждое воскресенье привозишь. А сапоги почем прежде были? Бывало, пять целковых отдашь, думаешь, переплатил. «Верно», — сказал Федор возбужденно. «Я помню, за четыре целковых покупал, а бабе и вовсе за два с полтиной». Взять бы эту шушель поганую, Миколку, да еще этого, Андрюшку, да помелом поганым, чтобы они не болтали много. Вот бы дело сразу пошло лучше». Вот это правильно, сказал Федор. 1918 год.